Алексей Яковлевич Охотников, 1780-1807 годы, в которого без памяти влюбилась императрица Елизавета Алексеевна. По одной из версий, штабс-ротмистр Охотников был смертельно ранен при выходе из императорского театра, давали оперу Кристофа Глюка. За 14 лет до этого, во время бала Маскарада в шведской королевской опере, был смертельно ранен шведский король Густав III, двоюродный брат Екатерины II, которая в переписке звала его по родственному Толстяк Гу. Кстати, бал Маскарад Джузеппе Верди будет непосредственно связан со смертельным ранением кузена Екатерины Великой. Через те же 14 лет, но уже после ранения Охотникова, при выходе из Парижской оперы, в тот вечер давали балет, будет убит герцог Берийский. По менее романтичной версии, Охотников умер от чахотки. Но в любом случае, посещение театра – дело небезопасное. Выходя из театра, пожалуйста, оглядывайтесь по сторонам.